Вся семья собралась в гостиной, паузы между репликами затягивались, все благодушно озирались по сторонам и ждали, когда их позовут к столу. А сама Шарлотта, стоя на коленях, рылась в ящики серванта, искала парадные льняные салфетки. Она увидела, что Ида сервировала стол обычными, хлопчат бумажными. И, ну, как всегда, начала уверять, что никаких других салфеток она и в глаза не видала, что сумела отыскать только клетчатые для пикника. Шарлотта как раз нашла парадные салфетки и хотела было крикнуть Иде «Вот видишь, где я сказала, там и лежат». Но тут ее как током ударило. Что-то случилось. Гарриет. Первое, что пришло в голову. Она вскочила, разбросав салфетки по полу, и выбежала на крыльцо. Но с Гарриет было все хорошо. Из креслица она никуда не делась, на мать взглянула огромными серьезными глазами. Эльсон сидел на дорожке, засунув палец в рот. Она раскачивался из стороны в сторону и гудел что-то себе под нос. Бутаса, вроде цела, но видно было, что ревела. Что такое? спросила Шарлотта, ушиблась. Но Эльсон, не выпуская пальца изо рта, поматал головой. Края глаза Шарлотта заметила, будто кто-то мелькнул во дворе. Робин? Она вскинула голову. Никого. Честно-честно, спросила она Элисон. А может, тебя киса поцарапала? Элисон опять поматала головой. Шарлотта наклонилась и быстро её осмотрела. Ни синяков, ни шишек. Кота было нигде не видать. Но беспокойство не проходило. Шарлотта поцеловала Элисон в лоб, отвела её в дом. Ну-ка, сладкая моя, беги и посмотри, что там Ида на кухне делает. И вернулась на крыльцо за молодцанцем. Такие, похожие на кошмарный сон, приступы паники, с ней и раньше случались, чаще всего посреди ночи, обычно, пока ребёнку где-то полгода не исполнилось. Она тогда просыпалась, подскакивала и мчалась к колыбельке. Но Элисон цела, с Гарриет всё в порядке. Она пошла в гостиную и вручила Гарриет тётке Аделаиде, собрала в столовой с полусалфетки и, двигаясь как во сне, А чего бы это вдруг она и сама не понимала, поплелась на кухню за брикосами для малышки. Дикс, её муж, сказал, чтобы к ужину его не ждали, но вот так и ехала хочется. Всё как всегда. Если Дикс не в банке, значит на охоте или дома у матери. Шарлотта толкнула дверь на кухню, подтащила табуретку к буфету, чтобы достать с верхней полки банку с абрикосами. И Дарью, нагнувшись, вытаскивалась из духовки сковороду с булочками. Господь, потрескивал в транзисторе негретянский голос. Господь, он везде. Это служба по радио. Шарлотта никому об этом и словом не обмолвилась, но думала она о ней неотвязно. Если бы только Ида не выкрутила этот твой на всю громкость. Им бы, может, слышно было, что там во дворе происходило. Может, они бы поняли, творится что-то неладное. Но с другой стороны, Шарлотта металась по ночам в кровати, пытаясь отыскать первопричину всех событий. Разве не сама Шарлотта заставила набожную Иду работать в воскресенье? "Помни день седьмой, чтобы святить его. Ведь хазаветны Ягова карал людей за меньшие пригрешения". «Булки почти готовы», — сказала Ида Рью, снова склоняясь к духовке. «Ида, я сама их выну. Похоже, дождь будет. Сними, наверное, бельё и зови Робина ужинать». Когда Ида, надувшись, ощетинившись, протопала обратно с охапкой белых сорочек, то сказала «Не идёт». «Скажи, чтоб шёл сию же секунду». «Да не знаю я, где он. Может, ты ещё раз звала». «Может, убежал через дорогу?» И досвалила сорочки в корзинку для глажки. Хлопнула дверь сетка. Шарлотта услышала, как та вопит: "Робин, а надо мной не то выдеру!" И потом снова: "Робин!" Но Робин так и не появился. Ах, господи ты Боже, сказал Шарлотта, вытерла руки кухонным полотенцем и вышла во двор. Едва выйдя на улицу, она с лёгким беспокойством: "Да что ж то?" Скрядыш с раздражением поняла, что и не представляет, где его искать. Велосипед его вон стоит, прислонён к крыльцу. Знает ведь, что нельзя убегать далеко, если уж скоро ужинать, и у них гости. Робин", "Робин", позвала она. Прячется, что ли? Сверстников Робина в округе не было. Правда, сюда, на широкие, усаженные тенистыми дубами дорожки Джордж-стрит, иногда забредали чумазые ребятишки с реки. И чёрные, и белые но сейчас и этих видно не было и до запрещала робина с ними играть это и зрытком всё равно я не слушался самых маленьких коленки ободраны ноги грязные было конечно очень жаль и хоть и до свиреп погнала их со двора шарлотта бывало расчувствовшись давала им по четвертаку или угощала лимонадом но едва они дорастали лет до 13-14 как шарлотта только и рад была спрятаться дома И пусть бы и догнала их подальше со всей строгостью. Они полили из воздушек по собакам, тащили со дворов всё, что плохо лежит, скверна словили и носились по улицам до самой темноты. Ида сказала: "Бегали тут недавно мальчишки, шваль всякая". Швали и дозвала только белых. Детей белой бедноты Ида терпеть не могла и со слепой злобой валила на них каждую поломку во дворе, даже когда Шарлотта точно знала, что ко двору они и близко не подходили. «И Робин с ними был?» — спросила Шарлотта. «Не-а, мэм». «А теперь они где?» «Прогнала». «Куда?» «Он туда, к складам». Соседка, старая миссис Фонтейн, в белом кардигане и узких очках в толстой роговой оправе, вышла к себе во двор, знать что происходит. За ней плёлся её дряхлый пудель Микки, с которым они были до смешного схожи. Острый носик, жёсткие седые кудельки, недоверчиво вздёрнутый подбородок. Привет, привет, весело крикнула она. Что? Закатили вечеринку? Да просто семьёй собрались, отозвалась Шарлотта, вглядываясь в темнеющий горизонт за Нотч-стрит, где уходили вдаль железнодорожные пути. Надо было, конечно, и миссис Фонтейн пригласить к ужину. Миссис Фонтейн была вдовой, а ее единственный сын погиб в Корее. Но она вечно совала нос в чужие дела, да еще и без конца на все жаловалась. Мистер Фонтейн, владелец химчистки, умер еще не старым, и люди шутили, что жена его, мол, уболтала до смерти. «А что стряслось-то?» — спросила миссис Фонтейн. «Вы Робина, случайно, не видели?» Нет, я весь вечер на чердаке проубиралась. Знаю, знаю, сама выгляжу как чучело. Видите вон, сколько мусора выволокла. Знаю, знаю, мусорщик теперь приедет только во вторник. И уж так мне неохота, чтобы до тех пор всё на улиц валялось. Ну а что поделать? А куда Робин-то убежал? Никак не как не сыч, что ли? Да вряд ли он далеко убежал, сказала Шарлотта, шагнув на дорогу, оглядев улицу. Ну ведь уже пора ужинать. «Сейчас как ливанет», — сказала Эйда Рью, взглядывая на небо. «А не в пруд ли свалился, нет?» — с тревогой спросила миссис Фонтейн. «Я так всегда боюсь, что кто-то из деточек туда упадет». «Да тут пруд меньше фута глубиной», — ответила Шарлотта, но все равно развернулась и пошла на задний двор. На крыльцо вышла Эдди. «Случилось что?» — спросила она. «Взадь нету его!» — проорала Эйда Рью. «Смотрела уж!» Когда Шарлотта проходила мимо открытого на кухне окна, то снова услышала идину церковную передачу. «Зовет нас Иисус, ласково, нежно, тебя и меня зовет, ждет у ворот тебя и меня, он ждет». На заднем дворе никого не было. Дверь в сарай распахнута. Пусто. На поверхности пруда с золотыми рыбками плавает склизкая пленка зеленой пены. Целёхонько. Когда Шарлотта подняла голову, чёрное облако взлохматило электрической вспышкой молнии. Первой его заметила миссис Фонтейн. От её крика Шарлотта так и застыла на месте, потом развернулась и побежала назад, быстро, быстро, и всё равно слишком медленно. Прогрохотали вдали пустые раскаты грома. Под грозовым небом всё до странного светилось. Туфли проваливались в грязь, земля будто бы вскидывалась ей наперерез. Где-то всё пел хор, и внезапный сильный порыв сырого от дождя ветра, словно огромными крыльями зацепил макушки дубов. Вокруг неё вздымалась лужайка, клохала зеленью, захлёстывала её, как морской прибой, а она бежала, спотыкаясь и ничего не видя от ужаса потому что уже услышала всё-всё в крике «Миссис Фонтейн» по направлению к самому худшему. Где же была Аида, когда она туда добежала? А Эдди? Шарлотта помнила только «Миссис Фонтейн». Та прижала к арту кулак со скомканной салфеткой, за дымчатыми очками вытаращены безумные глаза. Только «Миссис Фонтейн» и тявканье её пуделя, и ещё... Раздававшейся откуда-то отовсюду и изня откуда густая нечеловеческая дробь криков Эдди. Мёртвый Робин свисал с нижней ветки чёрного тупило, стоявшего возле разросшейся жилой изгороди между домами Шарлотты и миссис Фонтейн. Вёвка была переброшена через ветку и затянута у него вокруг шеи. Обмякшие носки кед болтались дюйм к шести от земли. Кот Вини, распростравшись на ветке сверху, обхватив её задними лапами, ловко, проворно теребил медно-рыжие волосы Робина, которые шевелились и поблёскивали на ветру. После его смерти только они и остались прежнего цвета. "Воротись домой", мелодично пел хор по радио. "Всяк, кто устал, воротись домой". Из кухонного окна повалил чёрный дым. На плите сгорели куриные ракеты. В семье все их обожали, но с того дня на них больше никто смотреть не мог.